Глава четырнадцатая. «Это я виноват», — заговорил Каля после паузы, которая, казалось, длилась целую вечность. «Только я один. Не надо было впутывать вас в это дело, а, может, и себя тоже». «Виноват, виноват», — передразнила Ева Лотте. «Да откуда ты мог знать, что так получится?» Опять наступила ужасная тишина. Казалось... На всем свете нет ничего, кроме этого подземелья, с наглухо запертыми дверями. «Жалко, что Бьерка вчера не застали», — наконец сказал Андерс. «Не говори», — отозвался каля Потом опять все молчали, все трое думали. И думали, в общем, об одном. Все рухнуло. Драгоценности спасти не удалось. Грабители вот-вот скроются за границей. Впрочем, сейчас это казалось пустяком по сравнению с тем, что сами они заперты и не могут выйти, не знают даже, выйдут ли вообще когда-нибудь на волю. От этой мысли становилось так страшно, что просто не в моготу. А вдруг дядя Эйнер не напишет? И кроме того, сколько идет письмо из-за границы? И сколько можно прожить без пищи и воды? А вдруг бандиты решат, что им лучше, чтобы дети навсегда остались в подземелье? Ведь за границей тоже есть полиция. И грабители, конечно, будут чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что дети никогда не смогут выдать их. «Я напишу, если не забуду», — сказал дядя Эйнер напоследок. Зловещие слова. «У меня есть три булки», — сообщила Ева Лотта и сунула руку в карман. Это было все-таки небольшим утешением. «Значит, мы до вечера с голоду не умрем», — заметил Андерс. «Еще пол ковша воды есть». «Три булки и пол ковша воды, а потом...» «Надо звать на помощь», — предложил Калли. «Может, какой-нибудь турист придет смотреть развалины?» «Насколько я помню, прошлым летом здесь побывали два туриста», — сказал Андерс. «В городе об этом потом долго говорили. Почему бы сегодня не приехать еще одному?» Они стали перед маленьким оконцем, сквозь которое в подземелье падал луч света. «Три... четыре», — скомандовал Андерс. «Помогите! Помогите!» Последовавшая за этим тишина показалась им еще более глубокой, чем раньше. В Гринпсхольм и Альвастру вот куда они едут. А до наших развалин никому и дела нет. Нет, никакие туристы не слышали их крика, да и вообще никто не слышал. Минуты проходили и складывались в часы. «Если бы я хоть дома предупредила, что иду в развалины, они пришли бы сюда нас искать». Ева Лотто закрыла лицо руками. Калли проглотил комок в горле и поднялся с пола. Он не мог больше сидеть сложа руки и смотреть на Еву Лотту. «Дверь! Нельзя ли выломать дверь? Достаточно было одного взгляда, чтобы понять всю бессмысленность этого предположения». Калли наклонился. На земле возле лестницы что-то лежало. Карманный фонарик дяди Эйнера. Он его забыл. Вот это повезло. Теперь и ночь не так страшна. Не придется с утра до вечера сидеть в полном мраке. Можно посветить, если что. Конечно, батарейка долго не протянет, но можно хоть посмотреть, который час. А, впрочем, не все ли теперь равно? Три часа, четыре или пять? Скоро для них вообще ничего не будет иметь значения. Калли чувствовал, как в нем растет глухое отчаяние. Он переходил с места на место, угнетаемые мрачными мыслями, как обычно пишут в книгах. Все, что угодно, только не сидеть и не ждать. Все, что угодно. Уж лучше обследовать темные лабиринты, ведущие вглубь подземелья. Андерс, ты ведь предлагал обследовать подземелье. Хотел начертить план, а потом устроить здесь наш новый штаб. Давайте сейчас исследуем. Я и в самом деле говорил такую чушь. Меня, наверное, тогда солнечный удар хватил. Уж если я выберусь отсюда, то ни за что в жизни даже носа не покажу в эти паршивые развалины. Так и запомни. Интересно все-таки, куда ведут эти ходы, упорствовал Калли. А вдруг тут еще есть выход, и никто о нем не знает? Как же? А вдруг вечером сюда понаедут археологи и раскопают нас?» Это почти так же невероятно. Ева Лотта вскочила. «А если мы вот так будем сидеть, то совсем рехнемся. По-моему, лучше, как Каля сказал. Фонарик у нас есть, будем освещать дорогу». «Пожалуйста», — согласился Андерс. «Только, может, нам поесть сначала? Все-таки три булки — это всего лишь три булки. На века их все равно не растянешь, так что и беречь их незачем вовсе». Ева Лотта дала каждому по булке. Друзья молча съели их и запили хлеб водой из ковша. Потом взялись за руки и начали свой поход. Калле шел впереди и светил фонариком. Как раз в этот момент около городского полицейского участка остановился автомобиль. Двое полицейских вышли из него и торопливо прошли в участок, где их встретил Бьорк. Он был явно удивлен неожиданным визитом. Приезжие представились. Комиссар Стенберг, полицейский Сантесон из Стокгольмской уголовной полиции. Затем комиссар поспешно спросил: вы не знаете здесь, в городе, частного сыщика по фамилии Блюмквист? Частный сыщик Блюнквист Бьерк покачал головой. Никогда не слыхал. Странно, удивился комиссар. Он живет на большой улице, 14. Вот смотрите. Стенберг вынул письмо и протянул его Бьорку. Будь при этом Калле, он сразу бы узнал этот листок. Вверху стояла «Стокгольм в уголовную полицию». Внизу подпись «Карл Блюмквист, частный сыщик». Бьорк расхохотался. «Да ведь это мой дружок Калле Блюмквист, частный сыщик, скажи, пожалуйста». «Да ему лет тринадцать, этому частному сыщику». «Но чем же вы объясните, что он прислал нам отпечаток пальца, точно совпадающий с тем который мы обнаружили в июне на Баннергаттен. Слыхали, наверное, крупная кража драгоценностей. Чей это отпечаток? Сейчас нас интересует больше всего. Это наша единственная нить. У нас нет никаких сомнений, что грабителей было несколько. Одному не под силу сдвинуть с места тяжеленный сейф. Но только один из них оставил отпечатки пальцев, Остальные, очевидно, были в перчатках. Бьерк задумался. Он припомнил осторожные расспросы Калле, когда они встретились на днях на площади. Что надо делать, когда знаешь, что человек преступник, а доказать не можешь? Выходит, Калле Блюмквист каким-то образом напал на след грабителей. По-моему, нам остается только пойти к Калле и спросить его самого. Да, и как можно скорее подхватил комиссар и скомандовал — «Большая улица, четырнадцать!» «Есть Большая улица, четырнадцать!» — сказал полицейский и сел за руль. И машина помчалась. Алые розы изнывали от скуки. «Что это еще за новая мода у белых? Ни с того ни с сего заключать мир, когда война началась так многообещающе! Чем это они так заняты, что добровольно отказываются от такого удовольствия? По-моему, нам надо пойти пооскорблять их немного», — предложил Сикстен. «Может, они и образумятся!»